Джулия Квинн. Бриджертоны. Предложение джентльмена. <музыка> Пролог. Все знали, что Софи Беккет незаконно рождённая, и всем слугам было об этом известно. Но они и любили малышку Софи. Они полюбили её с самого первого дня её появления в Пенвуд-парке, когда дождливой июльской ночью обнаружили на пороге дома трёхлетнюю крошку, закутанную в огромное пальто. А поскольку они любили её, то сделали вид, что поверили шестому в роду Пенвудов графу, когда тот сообщил им, что Софи осиротевшая дочь его старого друга. И хотя все заметили, что зелёные как мох глаза Софи и тёмно-русые волосы точь-в-точь, точь, как у графа, овал лица, как у его недавно умершей матери, а улыбка — точная копия улыбки его сестры, никто овыком и словом не обмолвился из жалости к Софи и с боязни лишиться места. Граф Ричард Ганнингуорд никогда не говорил ни о самой Софи, ни о её происхождении, однако ему наверняка было известно, что она незаконно рождённая. Никто не знал содержания письма, обнаруженного экономкой в кармане пальто, в ту самую дождливую полночь. Граф жёг его тотчас же по прочтении. Понаблюдав за тем, как бумага вспыхнула, обуглилась, съёжилась и рассыпалась в прах, граф приказал приготовить для Софи детскую. Там она с тех пор и жила. Он звал её Софи, а она его Милорд, и встречались они только когда граф возвращался домой из Лондона что бывало нечасто. Но самым главным, пожалуй, было то, что Софи знала о своём происхождении и знала об этом, похоже, всю жизнь, хотя откуда сказать не могла. Из своей прошлой жизни до приезда в Пенвуд-парк она мало что помнила. Однако долгое путешествие в карете через всю Англию врезалось ей в память равно как запомнилась и бабушка, худая как щепка старуха которая беспрестанно кашляя и сморкаясь сообщила, что теперь малышка будет жить со своим отцом. Но отчётливее всего запомнилось то, как она стояла у двери под проливным дождём, зная, что бабушка прячется в кустах и ждёт, когда Софи заберут в дом. Когда это произошло и Софи отвели к графу, он, взяв её за подбородок, повернул лицом к свету. Они оба не знали, кто есть кто. Итак, все знали, что Софья незаконнорождённая, но никто об этом не говорил, и всех такое положение вещей вполне устраивало. Так продолжалось до тех пор, пока граф не надумал жениться. Софья обрадовалась, когда об этом услышала. Экономка узнала от дворецкого, что по словам секретаря графа, он решил обзавестись семьёй и собирается проводить в Пенворт-парке больше времени. И хотя Софи не слишком скучала по графу в его отсутствии, трудно скучать по человеку, который не обращает на тебя внимания. Она полагала, что могла бы скучать по нему, если бы узнала его получше. Хорошо осведомлённая горничная сказала, что у будущей жены графа уже есть две дочери, и они приблизительно такого же возраста, что и Софи. И Софи, прожившая одна одинёшенька в детской в течение семи лет, пришла в восторг, в отличие... От соседских детей её никогда не приглашали ни на какие детские праздники. Никто не говорил ей в глаза, что она незаконно рождённая, ведь это было бы равносильно тому, чтобы назвать графа, однажды объявившего, что София его подопечная, лгуном. Но в то же время граф никогда не настаивал на том, чтобы Софии принимали в приличном обществе. И поэтому лучшими друзьями Софии, которой исполнилось 10 лет, были горничные и лакеи, а родителей заменяли Экономка и Дворецкий. Но теперь у неё будут настоящие сёстры. Она понимала, что не сможет называть их сёстрами, знала, что её представят как Софи и Марию Бекетт, подопечную графа, но они будут чувствовать себя сёстрами, а это самое главное. И вот однажды, ясным февральским днём, Софи вместе с другими слугами стояла в большом холле, дожидаясь, Когда на подъездной аллее покажется графская карета с новоиспечённой графиней, двумя её дочерьми и, конечно, графом. Как вы думаете, она меня полюбит? шёпотом спросила Софи, мисс Гиббэнс, экономку жена графа. Ну, конечно, милая, прошептала миссис Гиббэнс в ответ, однако в её глазах в отличие от тона не было такой уверенности. Но выспечённая Аграфен не могла и не слишком терпимо отнестись к присутствию в доме внебрачного ребёнка своего мужа. "И я буду заниматься вместе с её дочками. Ну, конечно, какой смысл учить тебя отдельно?" Софи задумчиво кивнула и, увидев в окно, что на подъездной аллее показалась карета и покатилась к дому, запрыгала и восторженно прошептала: "Приехали!" Миссис Гибенс протянула руку, чтобы погладить её по головке, но Софи уже мчалась к окну, а добежав, так и прилипла к стеклу. Первым из кареты вышел граф и помог спуститься двум девочкам, одетым в одинаковые чёрные пальтишки. Только ленты в волосах у них были разного цвета: у одной розовые, а у другой чёрные. Девочки отошли в сторонку, а граф протянул руку и помог выйти из кареты последней пассажирке. Замиранием сердце Софи ждало появления Графини. Пожалуйста, Господи, прошептала она, скрестив на счастье пальцы. Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы она меня полюбила. Если бы Графиня её полюбила, может быть, и граф бы её полюбил, и может быть, даже если бы и не называла её дочкой, но относился бы к ней как к таковой, и они стали бы настоящей семьёй. И вот новоиспечённая графиня вышла из кареты. Каждое её движение было грациозным и безупречным. И Софи вдруг вспомнился изящный жаворонок, прилетавший время от времени к ним в сад поплескаться в ванночке для птиц. Графиня очень его напоминала. Сходство усиливало длинное бирюзовое перо на шляпке, переливавшееся под холодными солнечными лучами. «Какая же она красивая!» — прошептала Софи — Она оглянулась на миссис Гиббенс, но экономка стояла по стойке смирно, не отрывая глаз от двери и ждала, когда появится граф во главе своего новоиспечённого семейства и начнётся официальное представление. Софи судорожно сглотнула. Где же она должна стоять? Похоже, каждый знал своё место. Слоги выстроились в линейку согласно занимаемому в доме положению, от дворянского до судамойки. Даже собаки смирно сидели в углу. Их держал на поводке обер-егермейстер. А Софи не знала, куда ей становиться. Если бы она была по-настоящему дочерью хозяина дома, она должна была бы стоять рядом с гувернанткой. Если бы по-настоящему подопечной графа, то там же. Но мисс Тиммонс простудилась и отказалась выходить из детской и спускаться вниз. Никто из слуг ни на секунду не поверил, что гувернантка в самом деле была больна. Вчера она была абсолютно здорова, однако обвинять её ни у кого язык не повернулся. В конце концов, Софи была незаконно рожденной дочерью графа. А кому приятно оскорблять новоиспечённую графиню, представляя ей внебрачного отпрыска мужа? А то, что Софи именно внебрачная дочь и никакая неподобечная, было видно невооружённым глазом, и графиня должна была быть слепой и наивной, или и то, и другой, чтобы этого не заметить. Вне себя от страха и смущения Софи забилась в угол, и в этот момент два лакея широким жестом распахнули парадные двери. Первым вошли две девочки, и отошли в сторону, давая дорогу графу, который торжественно ввёл в дом графиню. Граф представил графиню и её дочери Дворецкому, а Дворецкий представил их слугам. А Софи ждала. Дворецкий представил хозяевам лакеев Главного повара, экономку, конюхов. А Софи ждала. Он представил кухарок, горничных и судомоек. А Софи ждала. И, наконец, дворецкий, его звали Рамзи, представил судомойку по имени Далсик, которую наняли всего неделю назад и которая занимала самое скромное положение среди низшей прислуги. Граф Кевнул пробормотал слова благодарности, А Софи всё ждала, понятия не имея, что ей делать. И решилась. Откашлившись, она вышла вперёд, смущённо улыбаясь. Она немного времени провела с графом, но всякий раз, когда он приезжал в Пенвуд-парк, её приводили к нему, и он всегда уделял ей несколько минут, спрашивал об уроках, после чего нетерпеливо приказывал ей возвращаться в детскую. Наверняка он снова захочет спросить, как продвигается её учёба, решила Софи, хотя и женился. Ведь интересно же ему узнать, что она уже освоила умножение дробей и что мисс Теймонс совсем недавно похвалила её, сказав, что у неё отличное французское произношение. Но граф её не слышал. Он в этот момент что-то говорил дочкам графини. Софи снова откашлялась, на сей раз громче, и тихонько пискнула: "Милорд, Граф обернулся. «А, Софи», — пробормотал он, — «я и не знал, что ты в холле». Софи так и просияла, он всё-таки обратил на неё внимание. «А эта кто такая?» — спросила графиня и шагнула вперёд, чтобы лучше рассмотреть девочку. «Моя подопечная», — ответил граф. «Мисс Софи Беккетт». Графиня внимательно взглянула на Софи и слегка прищурилась. Потом ещё и ещё... Пока наконец глаза её не превратились в узкие щелочки. Понятно, проговорила она. И все в холле тотчас же догадались, что именно ей понятно. Разомонд, поди ко мне, скомандовала графиня. Девочки тотчас же подошли к матери и встали от неё по обеим сторонам. Младшая улыбнулась Софи, однако старшая, с волосами золотистого цвета, взяла пример с матери задрав нос, решительно отвернулась. Софи сглотнула и снова улыбнулась младшей девочке, выказавшей ей больше дружелюбия, однако на сей раз Таня решительно прикусила нижнюю губу и уставилась в пол. Повернувшись к Софи спиной, графиня обратилась к графу. «Полагаю, вы распорядились приготовить комнаты для Роза, Монте-Пози?» Он кивнул. «Рядом с детской, которую занимает Софи». Наступило долгое молчание. Наконец, решив, по-видимому, что некоторые сражения нельзя проводить в присутствии слуг, графиня объявила «Сейчас мне хотелось бы подняться наверх». И она ушла, забрав с собой графа и дочерей. Софи проводила их взглядом, а когда они поднялись по лестнице и скрылись из вида, повернулась к миссис Гиббенс и спросила «Как вы думаете, может быть, мне пойти и помочь им?» Я могла бы показать девочкам детскую». Миссис Гиббонс покачала головой. «У них такой усталый вид», — соврала она. «Думаю, им не помешает немного поспать». Софи нахмурилась. «Ей сказали, что Розамунд 11 лет, а позе 10. Такие большие дети днём уже не спят». Погладив её по спине, миссис Гиббонс предложила. «Почему бы тебе не пойти со мной?» Я не возражаю против твоего общества, и кухарка мне сказала, что только что испекла песочное печенье. Должно быть, оно ещё не остыло. Софи кивнула и вышла следом за экономкой из холла. До вечера ещё уймо времени. Успеет показать им детскую и познакомиться с ними поближе. Они станут подругами, а вскоре и самыми настоящими сёстрами. Софи улыбнулась. Как это здорово иметь сестёр. Однако ни Розамунд ни Пози, равно как и граф из Графини, Софи в тот день больше не увидела. Когда она вошла в детскую полуужинать, то заметила, что стол накрыт на двоих, а не на четверых. А мисс Тимэнс, поразительно быстро поправившаяся после тяжёлой болезни, сказала, что новая Графини предупредила её, что Розамунд и Пози слишком устали с дороги и не будут сегодня ужинать. Но поскольку девочкам нужно было заниматься, то на следующее утро они появились в детской. Впереди шествовала графиня, за ней, еле передвигая ноги, Розамонт и Поззи. София, которая занималась арифметикой уже целый час, обрадовалась передышке. Однако на сей раз она не стала улыбаться девочкам. Почему-то ей показалось, что лучше этого не делать. «Мисс Стиммонс», — обратилась к гувернантке графиня. «Да, миледи», — пробормотала та, — Поспешно присев в риверансе. Граф мне сказал, что вы будете учить моих дочерей. Я приложу все усилия, миледи. Графиня указала на старшую девочку, ту, у которой были золотистые волосы и васильковые глаза. Софияна показалась необыкновенно хорошенькой, совсем как фарфоровая кукла, которую граф прислал из Лондона на день рождения, когда ей исполнилось 7 лет. А это Розамунд, ей 11 лет, а это Она указала на другую девочку, не отрывавшую взгляда от своих туфель. «Пози. Ей десять». Софи с большим интересом взглянула на пози. В отличие от матери и сестры, волосы у неё были тёмные, глаза карие, а щёки пухловатые. «Софии тоже десять», — сообщила мисс Тиммонс. Графиня поджала губы. «Я бы хотела, чтобы вы показали девочкам сад», — мисс Тиммонс кивнула. Хорошо, Миледи. Софи, положи доску. Мы вернёмся к арифметике только моим девочкам, перебила её Графиня, и в голосе её послышались одновременно и раздражённые, и холодные нотки. А я пока поговорю с Софи. Судорожно сглотнув, Софи попыталась взглянуть Графине в глаза, однако выше подбородка взгляд её подняться не смог. Как только мисс Тимэнс вывела Розамунд из пози из комнаты, Она встала, ожидая от новой жены отца дальнейших указаний. «Я знаю, кто ты», — заявила графиня, как только захлопнулась дверь. «К кто, миледи?» «Ты его незаконно рождённая дочь, и не смей этого отрицать!» Софи промолчала. Графиня сказала чистую правду, однако до неё никто никогда не произносил этого вслух, по крайней мере, не говорил ей в лицо. Ухватив Софи за подбородок, графиня сильно сжала его и запрокинула голову девочки вверх, заставив смотреть себе в глаза. — А теперь послушай меня, — проговорила она голосом, полным злобы. — Пусть ты и живёшь в Пенвуд-парке и будешь заниматься вместе с моими дочерьми, но ты всего лишь подкидыш, и навсегда ею останешься. Никогда, слышишь ты, никогда не считай себя нам равной. Софи тихонько застонала. Ногти Графини больно впились ей в подбородок. "Мой муж", продолжала Графиня, "почему-то считает, что он перед тобой в долгу. Что ж, его желание исправлять свои ошибки достойно восхищения, но мне оскорбительно видеть тебя в своём доме. Видеть, как тебя кормят, одевают, учат, словно ты его настоящая дочь. Но я и есть его настоящая дочь" хотелось крикнуть Софи: «И "Я живу в этом доме гораздо дольше вас". Неожиданно Графиня отпустила подбородок Софии и прошипела: "Я не хочу тебя видеть и запрещаю тебе приближаться ко мне. Я запрещаю тебе разговаривать с Розамунд и Пози вне уроков. Они теперь дочери хозяина дома и не должны иметь с такими как ты ничего общего. Тебе всё понятно?" Софи кивнула. "Хорошо", бросила Графиня и выплыла из комнаты. А Софья стала стоять, не живая ни мертва, чувствуя, что ещё немного, и она разрыдается. Со временем Софи стало известно немного больше о своём сомнительном положении в доме. Слуги всегда всё знают, и то, что они узнавали, в конце концов доходило и до Софи. Графиня звали её Аминта, в самый первый день потребовала, чтобы Софи убрали из дома. Граф отказался. Атараминт и вовсе не требуется любить Софи, холодно заявил он, но считаться с её присутствием придётся. Он уже в течение 7 лет выполняет свои обязательства по отношению к девочке, намерен это делать и впредь. Розамунт и Пози, взяв пример с матери, относились к Софи холодно и враждебно, однако Пози не отличалась такой жестокостью, как сестра. Для Розамунт самым большим удовольствием было щипать Софи за руку с тыльной стороны, где кожа самая нежная, когда мисс Стиммонс не видит. Софи никогда не жаловалась. Вряд ли у гувернантки хватило бы смелости сделать с Розамунт выговор. Та наверняка наябедничала бы о Раминте. А если кто-то и замечал, что руки её вечно покрыты чёрно-синими отметинами, ничего об этом не говорил. Временами... Пози относилась к Софии по-доброму, хотя чаще лишь вздыхала и произносила: "Мам говорит, чтобы я близко к тебе не подходила". Что касается графа, то он никогда не вмешивался. Так и жила Софина в протяжении 4 лет до того дня, когда граф поразил всех. Схватившись рукой за грудь во время чаепития в розовом саду, он прерывисто охнул и упал лицом вниз, прямо на каменный пол. В сознание он так больше и не пришел. Все были поражены, графу исполнилось всего 40 лет. Кто знал, что в таком молодом возрасте у него вдруг перестанет работать сердце? Но больше всех была потрясена Араминта, с первой брачной ночи безуспешно пытавшаяся зачать наследника, появление на свет которого имело бы огромное значение. «Я могу быть беременна», — твердила она поверенным графа, Вы не вправе передавать титул дальнему родственнику. Но беременной она не была. И когда месяц спустя прочитали завещание графа, поверенные дали графине время, чтобы она удостоверилась в том, что её ждёт ребёнок. Араминта была вынуждена сидеть рядом с новоиспечённым графом, непутёвым молодым человеком, который чаще бывал пьяным, чем трезвым. В начале в завещании графа никаких сюрпризов не было. Он оставил некоторую сумму денег преданным слугам, выделил щедрую сумму на приданное Розамонт, Пози и даже Софи. Но когда дошла очередь до Араминты, произошло неожиданное. «Моей жене, Араминте Ганнин Гуорт, графине Пенвуд, я завещаю ежегодный доход в две тысячи фунтов». «И это всё?» — воскликнула поражённая Араминта если она не согласится взять на себя заботу о моей подопечной, мисс Софии Марии Беккетт, до достижения последней 20-летнего возраста. В противном случае ее ежегодный доход утраивается и будет составлять 6 тысяч фунтов». «Но я не желаю о ней заботиться», — прошептала Араминта. «Вы можете этого и не делать», — напомнил ей поверенный. «В этом случае вы будете жить на...» «На жалкие две тысячи в год?» — выпалила Араминта. «Ну уж нет!» Поверенный, имевший гораздо меньшую сумму, промолчал. Новоиспеченный граф, не забывавший во время прочтения завещания прикладываться к бокалу, лишь пожал плечами. Араминта встала. «Каково ваше решение?» — спросил поверенный. «Я согласна», — тихо ответила Араминта. «Мне привезти девочку и все ей рассказать?» Раминта покачала головой. Я сама это сделаю. Но когда Раминта нашла Софи, она рассказала ей не всё, а упустила несколько важных фактов.